Глава 36. Банкетный менеджер. Воскресным утром 1 июля 2018 года мы со Скарлетт решили зайти на удачу в кафе рядом с почтой. Хозяйка, подав нам два черных кофе, сказала, что Бинара еще нет, но он скоро появится. И действительно, Бинар нарисовался через полчаса. «Дени, к тебе гости», — объявила хозяйка, мотнув головой в нашу сторону. Он подошел, и мы встали, чтобы поздороваться с ним. «Писатель?» — спросил Бинар, когда я представился. Я кивнул. «А я Скарлетт Ланас, помощник писателя. Вообще-то, всю работу за него делаю и я. Обычная история», — заметил Бинар, пожимая ей руку. «Кто вам сказал, что я буду здесь?» «Замдиректора Паласа», — ответил я. «Простите, что мы вас перехватили вот так, без предупреждения, но нам...» Непременно надо с вами поговорить. О чем? Об убийстве в номере 622. Бинар очень удивился. Он сел за наш столик и заказал кофе. Мы изложили ему все, что знали, и в конце концов, судя по всему, убедили его, что настроены серьезно. Тогда он попросил его извинить и, ненадолго оставив нас, зашел к себе домой, благо он жил поблизости и вскоре вернулся с обувной коробкой». «Мне нравилось работать в паласе», — сказал он, открывая коробку, — «вот и сохранил несколько реликвий. Он показал нам то, что оставил себе на память о тех годах — фотографии, ресторанные меню и газетные статьи, посвященные светским мероприятиям в отеле». Скарлетт все внимательно изучила и внезапно узнала на каком-то снимке двух мужчин. «Это Эдмон Рос?» — спросила она, вспомнив портрет в кабинете директора паласа. «Да», — подтвердил Бинар, — «а рядом с ним...» «Абель Эвезнер!» — воскликнула Скарлетт, прежде чем он успел закончить фразу. «Вот это да!» — восхитился Бинар. Месье Рос и Абель Эвезнер хорошо знали друг друга. Эвезнер был частым клиентом Паласа. По-видимому, именно Рос и убедил его отмечать ежегодные встречи банка в нашем отеле. «Вы имеете в виду большой уикенд?» — уточняла Скарлетт. Бинар улыбнулся. «Вы прекрасно осведомлены». Он рассказал нам о многолюдных корпоративных уикендах Эвезнер-банка, которые не только приносили большой доход отелю, но и повышали его престиж. Успехом этого мероприятия они были обязаны в основном профессионализму месье Розо, благодаря которому Абель Эвезнер стал завсегдатаем Паласа. Почему же прервалась эта традиция? Банк отговорился с сложностями с бюджетом, но я думаю, что дело было совсем в другом. «Вы имеете в виду убийство?» «Да. Почему вы вдруг заинтересовались этой историей?» «Случайно. Нас заинтриговала одна мелочь. Оказывается, люкс 621-й бис до убийства значился под номером 622. Вот нам и захотелось узнать, почему». «Нелепая была идея с номерами», — вздохнул Бинар. «У кого она возникла?» — спросила Скарлетт. «У месье Роза. Однако его решение нужно рассматривать в свете тех событий». На мирном горнолыжном курорте, где никогда ничего не происходит, начался страшный переполох. Прежде всего в самом паласе, в этом райском уголке, клиенты всегда чувствовали себя спокойно и безмятежно, как у Христа за пазухой, образно выражаясь. Все кончилось за одну ночь, убийство, вы только представьте. Следующие недели были для нас катастрофическими. Все повально отменяли бронь. Отель опустел, да и город тоже. У нас ушел целый сезон на то, чтобы оправиться от удара. Месье рос и слышать не хотел о номере 622. Он велел просто убрать его. Так и сказал, забыть этот номер. Чтобы не заморачиваться с заменой всех табличек, он решил переименовать его не в 623, а в 621 бис. Мы повесили одну новую табличку, исправили соответствующую ссылку в компьютере, в общем, замели следы и забыли. «Кто обнаружил тело утром 16 декабря?» — спросила Скарлетт. «Наш практикант, бедный парень. Он принес завтрак в номер 622. Заказ был сделан накануне вечером, как раз когда я уходил. Как сейчас помню, много икры, два яйца в смятку и рюмка белуги». «Икра и водка?» — удивилась Скарлетт. «Да», — подойдя к номеру 622, он заметил, что дверь приоткрыта. Поскольку никто не отзывался, он вошел... Увидел кровь на полу и труп. «Вы были в паласе, когда нашли тело?» «Нет, я был дома. У нас в отеле выдался тот еще вечерок, и я вернулся домой поздно, наверное, около часу ночи. Меня разбудила жена. Она сказала, что в паласе полно полиции». Продолжая разбирать обувную коробку, Скарлетт достала оттуда какой-то листок. «Это же программа последнего большого уикенда», — воскликнула она. «У вас глаз алмаза», — смеялся Бинар. Скарлетт протянула ее мне, чтобы я сам смог убедиться. Большой корпоративный уикенд Эвезнер Банка, 14-16 декабря. Программа субботнего вечера, 15 декабря, 18.00. Приветственный белуга-коктейль, 19.00 официальная часть, 19.30 ужин, закуски, утиная фуагра с домашним вареньем, равиоли с крабом, Морской окунь в соленой корочке и сезонные овощи. Торт Сент-Онуре с кремом Шибу. Чай, кофе, сладости. Двадцать два часа, бал. «Зачем вы это храните?» – спросила Скарлетт. После убийства, когда в паласе устраивались большие приемы, месье Рос потрясал этой программкой перед служащими. «Помните», – говорил он, – «даже самые безупречно организованные мероприятия могут обернуться катастрофой». То, что случилось той ночью, страшный сон для хозяина гостиницы. Но это расписание на пятнадцатое, — заметила Скарлетт. Я думала, убийство произошло утром шестнадцатого. А что случилось вечером пятнадцатого? бинар долго смотрел на нас, прежде чем ответить. Праздник банка обернулся стихийным бедствием.